Получите, распишитесь. Ну как же быть? Что делать? Видимо, наш желудок прохудился, и сколько бы мы в него не отправляли разного добра, все не впрок. Впрочем, это не более чем объяснение, а реальная проблема скрыта в другом. Мы не перевариваем то, что получаем, а отплевываем и ждем следующей порции. Если бы мы переваривали, усваивали то, что дает нам жизнь, то таких аппетитов у нас и близко не было. Ведь что получается? То, что у нас есть, то, чем мы, как нам кажется, обладаем, в действительности нами не используется. Мы это только захватили, урвали, но ничего толком с этим не сделали, не израсходовали, не пустили в дело, не утилизировали с пользой. Вот мы обсуждали пример с покупкой книги. Вы ее покупаете, ставите на полку и говорите «прочту позже». А через неделю читать ее становится уже неинтересно, через полгода и вовсе невозможно. И она переезжает на дальнюю полку. А теперь давайте задумаемся. Вам кажется, что вы заполучили эту книжку, но по факту вы ровным счетом никак не обогатились. Если бы вы ее прочли, то есть употребили, то она стала бы вашей. А так, это посторонний, не имеющий к вам никакого отношения предмет, то есть, по сути, мусор, в данном конкретном случае макулатура. Причем вы потратили на нее деньги, отвели ей место в своей квартире, создали условия для накопления пыли, а потому затруднили себя дополнительной уборкой, Вот все, что вы сделали. Одни убытки. И при всем при этом у вас нет этой книжки, потому что вы ее не прочли. Книга – это содержание, а вы не заполучили этого содержания. Это очень простой и наглядный пример, но разве не то же самое с нашими человеческими отношениями? Человек умирает, и что восклицают окружающие? Боже мой, какой человек ушел от нас! А мы-то с ним так и не поговорили по душам. а он столько еще мог рассказать и сделать. Да, у нас был хороший друг, собеседник, товарищ. И вот в тот момент, когда мы его потеряли, до нас вдруг доходит эта блестящая мысль, какие огромные возможности буквально вылетели в трубу. Проще говоря, бездарно нами профуканы. В нем было столько, у нас было столько, но было ли? Мы все думали, что не время, откладывали до лучших времен, гнались за новыми знакомствами и встречами, И проводили их так же, откладывали на какой-то никому неизвестный черный день. А эти отношения тем временем так и не были нами востребованы, так что считай их и не было вовсе. И других, тех, за которыми мы гнались, тоже нет и не было, потому что едва получив на них право, мы мчались дальше, откладывая до следующего раза. А пользоваться Когда? кто будет пользоваться нашими отношениями с другими людьми, которые мы затеваем в таком огромном, в таком неисчислимом количестве. И после этого мы еще удивляемся п о с е щ а ю щ е м у нас иногда чувство одиночества. Но как же, позвольте без одиночества, если все наши отношения с другими людьми только намечены. Их пунктиры нанесены, но сами отношения, которые предполагают настоящую близость человека к человеку, так и остались в некой потенции, вынесенной за пределы нашей жизни. Но разве эта практика ограничивается только книгами и людьми? Отнюдь. Так мы поступаем абсолютно во всем и везде. Даже когда вы готовите обычную, простую, ничем не примечательную еду, вы поступаете точно таким же образом. Масса вложений, нулевой выход и вперед, дальше, за новеньким. Вот вы ходите по магазинам, закупаете продукты, приходите домой, готовите, накрываете на стол, все красиво и вкусно. Теперь вы садитесь за свою трапезу, ощущаете вкус первого кусочка, радуетесь мгновение, говорите «Очень вкусно!» И тут же «А что у нас по телевизору показывают?» Или обращаясь к своему ребенку «А ты уроки сделал?» Или обращаясь к своему супругу «А когда ты говоришь, этот проект у тебя начнется?» Дальше оставшиеся 2 килограмма еды улетают в трубу, в прямом и в переносном смысле. Вы могли радоваться вкусу еще и еще, но вы не сделали этого. Через полчаса вы даже не вспомните, что вы ели и какой у еды был вкус. По сути, вы потратили несколько часов своего времени, чтобы на одно мгновение ощутить вкус. Это рационально? Почему бы тогда сразу не питаться какой-нибудь безвкусной смесью питательных веществ? На радость было затрачено мгновение, а все остальное пошло в холостую. Сноска. И можете мне поверить, как специалисту по пищевому поведению, таким образом, в холостую, вы съедаете куда больше, чем нужно, и набираете лишний вес. Так что, как ни крути, все это чистой воды безумия. Таким образом, то, что, как вам кажется, вы имеете, на самом деле только числится у вас в общем списке, в номенклатуре. Но обладаете ли вы этим? Кто-то, может быть, думает, что и да, но если бы это действительно было так, если бы и в самом деле вы обладали этим, вы бы чувствовали себя в избытке, а не в недостатке. Ни одно животное не имеет столько, сколько имеет человек – пищи, комфорта, прочих услад, но только одно животное думает, что ему мало. Имя этому животному – человек. У нас есть иллюзия, что мы обладаем тем, другим, третьим, впрочем, иногда мы даже и об этом забываем, но по факту ничто из этого не является нашим. Мы не обладаем этим, потому что оно нами не прожито, Непрочувствована, н е р е а л и з о в а н о должным образом. Мы не вкусили его, не насытились этим, не испили. Мы просто взяли это нечто, порадовались своей д о б ы ч е а потом закрыли ее в герметичную коробочку и поставили внутрь себя. Там она и существует до тех пор, пока не выйдет срок ее годности. А когда выйдет, мы это выбросим. Короче говоря, очень целесообразно мы живем.